Глава 28. Говорить сержанту, я пока ничего не стал, и мы двинулись дальше. Тетя приказал ничего не предпринимать и просто осматриваться. Я отлично чувствовал направление, в котором нам нужно было двигаться, и иногда поправлял сержанта. Больше мы не останавливались, хотя я и замечал несколько раз появляющийся блеск в его глазах. Когда до места, где нас ждала Тита, оставалось совсем ничего, я резко ускорился, чтобы успеть остановить сержанта. Всё же сперва нужно было посмотреть и понять, с кем нам предстоит иметь дело. Понятно, что элитники демонидов, но они бывают разными: маги, ближники, защитники и так далее, и против каждого должна быть своя тактика. Тито ждала нас на верхушке очередного бархана, поэтому пришлось немного попоздить, чтобы не выдать себя раньше времени. Сержант, заметив резко появившийся у меня любовь к песку, также решил попробовать это полезное дело. Молодец, ты самый лучший великий дух, что только может быть. Как вернёмся в корпус, с меня 100 граммов кофейных зерен. Уж не знаю, какие будут на этот раз. Зайдем в самый дорогой магазин. Любила она у меня похвалу, хотя какая женщина ее не любит? Вот и я не знаю. Сразу за этим барханом пустыня переходила в равнину с редкими чахлыми деревцами и какой-то отвратительной на вид растительностью. Порой в подземельях бывают очень странные вещи, и вот такая смена локаций тоже встречается. Но это все было ерундой. Посреди этой чахлости и увядания росло огромное дерево с шикарной кроной, мощными ветвями и могучими корнями, уходящими глубоко в землю. Корни довольно часто выходили на поверхность и выглядели словно вены живого существа. Порой они пульсировали, как будто по ним действительно течет кровь. Вот только текла по этим венам магическая энергия. А само это дерево и было ключом, который мы ищем. Чтобы закрыть подземелье, нам необходимо срубить это дерево. Хренет какая сложная работа. Но чтобы приступить к ней, нам сперва необходимо разобраться с тремя отрядами демонидов. В каждом отряде я насчитал по 40 особей, а во главе стояли элитные воины, облаченные в отличную броню. Но это была еще не вся охрана. Возле самого дерева были возведены два шатра с причудливыми остроконечными крышами. В этих крышах было сделано отверстие, через которое из шатров поднимался желтоватый дым. Отряды во главе с элитниками были усилены еще и шаманами. В прошлой жизни я даже бы не стал ничего придумывать. Послал бы пару духов разбираться с мелочью, а сам навестил сперва шаманов, а потом разобрался бы и с элитой. Сержант уже подполз ко мне и сейчас также разглядывал открывшуюся картину. Место было подобрано просто идеально. Никто не сможет подобраться к ключу незамеченным, разве что Тита, если шаманы не вылезут из своих палаток. Но она сможет залезть вообще куда угодно в своей нематериальной форме. Это не показатель. Что думаешь, как нам справиться с защитой ключа? И вновь сержант спрашивает советы у меня. Очень это подозрительно. К тому же он прекрасно понял, что ключ это именно дерево, хотя подобные ключи встречаются крайне редко. В большинстве случаев ключ это обычный кристалл, пусть и большой. Строить из себя идиота я не стал. Три отряда примерно по 40 тварей в отличном снаряжении. Командуют отрядами элитные воины в которых в разы лучше. Они должны быть сильнее обычного демонида минимум раз в десять. Имеют особые навыки, скорее всего, связанные с их оружием. Все элитники оказались ближниками. Магов среди них точно нет. Ни к чему это. В тех палатках засели как минимум два шамана, и сейчас они накуривают себя какой-то дрянью, повышающей магические способности. Желтый дым явно говорит об этом. Думаю, что ассоциация рекомендовала бы напасть на этих демонидов в составе рейда минимум из двух полноценных команд игроков первого класса. Ну или одной команды под предводительством алитника, желательно мага стихийника, чтобы как можно быстрее уничтожить всю мелочь. После чего элитный игрок возьмет на себя шаманов, а остальные будут разбираться с элитниками демонидов. Когда охрана будет уничтожена, выставить защиту и начать валить дерево. Как только мы начнем атаковать ключ, он станет призывать к себе всех тварей, что есть в подземелье: жуки, пауки, скорпионы и прочая прелесть. Нужно будет продержаться, пока не уничтожим ключ. Тоже на форуме вычитал? читал. Ну, не только на форуме. Люблю читать всякие разные книжки. Да и немало общался с людьми, которые знают толк в уничтожении монстров и закрытии подземелий. И тут я ни капли не соврал. Я действительно очень много общался с такими людьми. Любой из ваймов знает о подземельях, способах их закрытия, монстрах, обитающих в них, и способах борьбы с ними в сотню раз больше той же ассоциации. Лорден ваймов собирал свои знания десятки тысяч лет, встречаясь с монстрами, о которых на земле даже не слышали. Повезло моему отряду, и у нас появился свой умник, подозрительно произнес сержант, немного помолчал и продолжил говорить. Как ты думаешь, Вдвоем мы сможем справиться с охраной ключа. Очередной вопрос с подвохом. Понятия не имею. Если возможности остальных членов отряда я могу себе представить, то твоих не знаю. Если хочешь атаковать демонидов сейчас, то проще будет, если я пойду один. Сержант посмотрел на меня, но ничего не сказал. А вот Тита была просто счастлива после услышанного. Она рвалась в бой хотела реабилитироваться после того случая с королевой насекомых, позора, когда нам пришлось прибегать к помощи чистильщика. С мелочью никаких проблем не возникнет, а вот с элитниками при поддержке шаманов придется довольно сложно. Но вместе с Титой мы должны справиться. Если рассматривать данное подземелье по классификации ассоциации, то ему должны присвоить третий уровень. И то это только из-за босса, который сейчас находится снаружи вместе со своим войском. Можешь считать, что я элитный игрок, ближник, без магической составляющей. Щит раз в 20 прочнее, чем у камня. По скорости примерно на одном уровне с малым. Оружием владею немногим хуже тебя. Все же у меня не было такого учителя, как Хан. А вот это новости. Должно быть, тот капитан с КПП рассказал об этом сержанту. Больше просто некому. С тех пор, как Петька привез меня в корпус, я его больше не видел. Впрочем, как и никого из высшего руководства корпуса. Тот капитан был самым старшим по званию, кого я здесь вообще встречал. Если принимать во внимание новые водные, то, думаю, нам все равно потребуется еще один человек. Мал подойдет идеально. С его скоростью он сможет разобраться с обычными демонидами, а потом присоединиться к нам в бою против элиты и шаманов. Мы же не будем тратить силы на мелочь. В любом случае необходимо еще немного понаблюдать за монстрами, изучить элитников, понять, каким оружием они сражаются. Мал уже на всех парах мчится к нам. Я вызвал его сразу же, как увидел этот лагерь. Остальные тоже направляются в нашу сторону, но они будут идти минимум пару часов. Ждать долго нельзя. Кто знает, что происходит снаружи? Возможно, что демониды отправили следом за нами охотников. Они-то точно знают, куда нужно идти. В таком случае ждем мало, и нападаем с трех сторон. Каждый берет на себя по элитнику. Шаманов я попробую отвлечь. Наша задача сперва разобраться с элитниками и их отрядами, а уж потом все вместе и за шаманов возьмёмся. С деревом, правда, будет гораздо сложнее. Вон какая дура вымахала. Такое ввалить замучаемся, пока сами начнем его рубить. А как подоспеет камень, так он пускай занимается, дури в нем много, девать некуда. Как раз и выплеснет. Тита уже двинулась в сторону палаток шаманов. Близко подходить она пока не будет. Все же шаманы умеют работать с духами и могут заметить ее раньше времени. Змейка нападет на них одновременно с нами. На какое-то время она сможет их задержать. Пока ждали мало, успели рассмотреть элитников. Двое сражались с тяжелыми двуручными мечами, а третий так и не показал своего оружия. Из-за спины у него торчали две рукояти, и можно было предположить, что он сражается двумя мечами. Довольно редкое умение среди монстров. Да и среди игроков тоже практически не встречается таких уникумов. Даже я предпочитаю сражаться с одним оружием в руках. Во-первых, в этом случае сила удара получается намного больше, а во-вторых, второй рукой можно свободно бросаться огненными шарами, сосульками и прочими общедоступными для игроков прелестями базовой стихийной магии. Элитник с двумя мечами показался нам самым сильным, и поэтому его на себя возьмет сержант. Он был полностью уверен в своих силах, и я не стал возражать. В любом случае, душа элитника достанется мне, даже если сержант проиграет. Отряд, который возьмет на себя сержант, располагался в центре. Я же выбрал себе левый. Всегда мечтал сходить налево. Вот только нет кого было. Мал добрался до нас минут через двадцать. Сержанту пришлось прибегать к кровавой печати, чтобы остановить парня и не выдох нас раньше времени. Он даже не думал прятаться нёсся с высоко поднятой головой, разбрасывая во все стороны искры электрических зарядов, благодаря которым и получал свою скорость. Быстро рассказали парню наш план и, указав на отряд, который он должен будет взять на себя, стали готовиться. Усиление, доспех духа, проверили снаряжение, оружие. К этому времени маль уже весь взвёлся, не в состоянии больше терпеть, ну прям как тита, когда увидит кофейные зерна. Только если змейку я мог обломать, просто не дав ей энергии на воплощение, то мало даже трогать не буду. А то чего доброго еще и на меня решит броситься, чёртов адреналиновый наркоман. Сержант начал обратный отчет перед атакой, и я сказал Тите начинать, дал ей необходимую энергию и расширил канал, чтобы не отвлекаться во время боя. Змейка заползла в один из шатров и только там материализовалась. Сразу же раздался резкий вскрик, который совпал с последней цифрой отсчёта. По ушам ударил хлопок. Это Мал не смог больше терпеть и вложил в рывок очень много сил, но и мы с сержантом отстали ненамного. На ходу я начал обстреливать свой отряд огненными шарами и молниями. Такими демонидов точно не убить, а вот посеять среди них панику запросто, что в итоге и получилось. Для Мала не составит труда прикончить растерянных монстров. Чикан с радостью принял от меня силу и одним ударом разобрался с первым демонидом, снеся ему голову с плеч. Даже не помог выставленный для защиты паршивый меч. Он тупо разлетелся на осколки, даже на мгновение не задержав мой удар. Ну а дальше началось самое интересное. Пробиться к командиру отряда, что уже встал в стойку держать тяжелый меч двумя руками. Мал что-то задерживался. Но и без него у демонидов не было никаких шансов. Шаманы были слишком заняты Титой и не смогут их поддержать, а без магической поддержки эти монстры были не опаснее обычного человека. Хоть эти демониды и оказались весьма умелыми воинами, и командиры смогли научить сражаться в отряде, но толку от этого никакого не было. Минут через десять от моего отряда осталось всего пять демонидов, одним из этой пятерки был элитник с уже помятой защитой, Пару раз ему прилетало очень хорошо, и оба раза спасала только броня. А еще четверо демонидов едва держались на ногах от ран. Так-то я убивал всех с одного удара, а вот этим очень повезло. Ну или не очень, тут как посмотреть. В любом случае они не могли ничем не помешать. Теперь предстояло убить элитника и помочь остальным, если потребуется. Тито вполне успешно кошмарила сразу трех шаманов. Это я понял, когда полок одной из палаток порвался, и оттуда выбежали сразу два демонида в просторных балахонах с бубнами и какими-то огромными костями в руках. И обожжали они за змейкой, которая ловко уворачивалась от летящих в нее заклинаний. Сама же Тито в ответ шмаляла по шаманам костяными иглами, что вырастали по всему ее телу. Весьма расточительно для меня в энергетическом плане, но очень действенно для всего отряда. Шаманы гарантированно будут пытаться прибить змейку, она уже их знатно разозлила, и плевать, что остальную охрану мы превращаем в фарш. Всё же демониды не орки или какие-нибудь другие высокоинтеллектуальные монстры. Без приказов своего повелителя они не способны принимать правильные решения, хотя имеются исключения из правил, но не в этот раз. Элитник обрушился на меня словно локомотив. Этим он мне напомнил камни в первый день моего появления в корпусе. Только если в тот раз я не стал уворачиваться и принял удар на себя, то сейчас этого нельзя было делать. Броня от Диманида была покрыта шипами. Мне совершенно не хотелось выступать в роли насаженной на иголку бабочки. Мне это совершенно не идет. Да и столкновение с двуручным мечом явно будет лишним. Значит, первым навыком этого элитника является рывок. В принципе, отличный навык для бойца ближника, только недостаточно быстрый, чтобы я не успел увернуться. Пока элитник останавливался, разворачивался и все такое, я прикончил подранков. Теперь нам точно никто не помешает, только если запнемся о валяющиеся вокруг трупы. Все же 40 монстров это очень много. Элитник еще раз попробовал меня достать рывком, и снова я успел отойти, а ещё вдогонку приложить его чеканом по спине. Удар прошелся вскользь и не смог пробить броню, оставив на ней очередную вмятину. Но и этого было вполне достаточно, чтобы придать демониду дополнительное ускорение. Здесь и сыграли свою роль разбросанные вокруг трупы. Пару элитник просто снес, пока еще действовал навык, а вот сразу после завершения его действия он зацепился ногой за еще один труп и едва не упал, принявшись размахивать руками, чтобы сохранить равновесие. Остаться на ногах ему помог меч. Всё это заняло от силы секунду, но мне вполне хватило, чтобы оказаться рядом и нанести еще один удар. Броня на груди и спине оказалась слишком прочной, поэтому я решил не рисковать и наверняка вывести элитника из строя. Как я и предполагал, ноги были практически незащищены. Толстая кожа не спасет от удара напитанного энергией оружия. Клевец вошел элитнику в бедро и гарантированно раздробил ему кость. Взмах огромным мечом наотмашь получился на загляденье, только мой доспех духа оказался слишком крепким. А ударить себя второй раз я уже не позволил. Первый удар и так просадил доспех почти наполовину. Да и смысла снова подставляться уже не было. Даже если я сейчас уйду, демонит уже не жилец. Темная кровь хлестала из разорванного бедра. Демонит стоял с трудом, опиршись на свое оружие, и с ненавистью смотрел на меня. Он даже что-то сказал, явно проклиная, но ближе к концу короткой речи неожиданно взревел и в последний раз использовал рывок, надеясь забрать меня вместе с собой. Силы навыка ему вполне хватило, чтобы не обращать внимания на поколеченную ногу, а вот собственные силы подкачали. На этот раз Чекан справился со своей задачей и пробил нагрудную броню, войдя в солнечное сплетение демонида. Именно там у этих монстров находилось сердце. Душа элитника приятно провалилась в хранилище, расталкивая там души обычных демонидов. Уже сейчас у меня было чем расплатиться с новым призванным духом. Осталось только определиться, что это будет за дух. Как оказалось, это решение самое сложное. Я выполнил свою часть и поспешил на помощь Тите. Сразу же бросил два огненных шара в шатры шаманов. Тите огонь ничего не сделает, а вот шаманам придется выходить, если они не хотят сгореть заживо. Сомневаюсь, что у них имеется сопротивление к огню. Чтобы заполучить такое, необходимо заключить контракт с одним довольно отвратным духом, а шаманы совсем по другим делам. Они не заключают контрактов, а пытаются договориться с духами, идиоты. Духи, которые соглашаются на их уговоры, слабаки и такие же идиоты, как шаманы. Из шаманов выходят отличные маги, а вот с духами они совершенно не умеют обращаться. Хотя на земле и считается, что шаманы это те, кто общается с духами, щуш и бред. Вот и сейчас мои слова подтверждались. Три шамана не могут договориться с одним духом. Причем в ход пошли уже серьезные заклинания, но все равно ничего им не помогало. На одного из шаманов пришлось истратить сразу шесть метательных ножей, причем каждый был напитан энергией под завязку. подзавязку. у этих товарищей оказалось выше всяких похвал. Даже не ожидал подобного. А вот душа этого шамана меня очень разочаровала. Даже элитник был намного сильнее. Какие-то шаманы неправильные, и наверняка делают неправильный мед. После смерти одного из шаманов оставшиеся сразу же сменили тактику, переключившись с охоты за Титой на спасение себя любимых. Как я и говорил, шаманы были очень сильными магами, о чем они резко вспомнили, и в меня полетели стихийные атаки. Один шаман атаковал огнем, второй ветром, делая огонь еще мощнее. Воплощение произнес я, даже не став уворачиваться. Хотел воспользоваться моментом и сразу же напасть на шаманов, но мал не дал мне этого сделать. Парень с чего-то решил, что меня непременно нужно спасать, и тупо снес, заставив покатиться на земле. Неужели не мог задержаться еще ненадолго? Всё мне испортил. Вот именно из-за подобных случаев ваймы и предпочитают работать в одиночку. Тебе точно никто не помешает. Даже пришлось пускать сразу четыре души на усиление, чтобы вскочить на ноги и броситься сержанту на помощь. Он тоже разобрался со своим отрядом, и сейчас один сдерживал атаки шаманов, большинство тупо принимая на доспех духа. Неизвестно, как долго он выдержит, поэтому нужно торопиться. Оставшиеся метательные ножи Орловой помогли мне сбить концентрацию шаманов, а к этому времени к нам присоединился и втроем мы быстро подавили шаманов и прикончили их. Фух, как же хорошо, когда в хранилище больше сотни душ. Сейчас я не верил, что раньше я очень тщательно выбирал, какую душу мне туда поместить, а сейчас радовался даже самым слабым. «Все целы, спросил сержант, держась за левую руку. Все же шаманы смогли пробиться через его защиту. Кожа спеклась, местами уже полопалась, и сейчас оттуда сочилась сукровица. Ранение не опасное, но крайне болезненное. Здоровой рукой сержант достал шприц с обезболивающим и вколол его содержимое прямо в поврежденную руку. Жить точно будет. Нас с малым даже не задело. Все же я переоценил силу сержанта. Он оказался обычным игроком первого класса без скрытых возможностей. Но ну, если не считать способность находить драгоценные металлы. Мал, проверь демонидов. В элитниках и шаманах точно должны быть энергетические кристаллы. А мы с никто пока займемся уничтожением ключа. Сержант, точно не тебе этим заниматься. Лучше следи, чтобы ко мне ни одна тварь не подобралась, а то сейчас начнется. Сказав это, я перехватил поудобнее чекан и направился к дереву. В непосредственной близости к ключу магический фон был сильно снижен, и это меня озадачило. Вот ключа наоборот самый высокий магический фон. Можно сказать, что именно благодаря ключу подземелье и насыщается магией. Что-то мне это совсем не нравится. Загляни-ка внутрь ключа, если он в виде дерева, то у тебя должно получиться, сказал я Тити, и она тут же покинула мое тело. Но улетела недалеко. Не долетев до цели метр, тита остановилась и вопросительно посмотрела на меня, показывая, что не может двигаться дальше. Вокруг ключа был установлен барьер, который не пропускал духов. Шаманы демонидов точно не могли поставить подобный барьер. Я ни разу еще не сталкивался и даже не слышал, что монстры в подземельях могут устанавливать столь сильные защитные барьеры. Даже самые могущественные боссы не были способны на это. На это был способен только Вайм. Тита с недоверием посмотрела на меня и начала трясти головой. Мгновение, и она уже стоит передо мной, раскинув руки в безуспешной попытке остановить. Как-то я же выживал самостоятельно до того момента, как заключил с тобой контракт. Не забывай, что я Вайм, и в случае чего всегда могу отступить. Да не бойся ты так. Подумаешь, всего лишь барьер. Если тебе так будет спокойнее, то я вложу всю энергию в доспех духа. Он тогда точно выдержит даже удар высшего мастера. Естественно, Тита была против, что она всячески пыталась показать. Но этот ключ в любом случае необходимо уничтожить. Еще неизвестно, что там происходило с армией демонидов. Может, они уже идут к нам на разборки, а может, отправились кошмарить ближайшие населенные пункты. Хорошо, что еще до города достаточно далеко. Какие-то проблемы? спросил подошедший ко мне сержант. Он уже успел обработать поврежденную руку какой-то белой дрянью. Пахло эта гадость отвратительно, но, судя по всему, действовало отлично. Скроввица уже перестала отечь, а самые поврежденные участки кожи затянулись полупрозрачной пленкой. Нормально все, просто не пойму, почему рядом с ключом так сильно упал магический фон. Это правда. А я сперва не понял, что за странные ощущения. Ну, не дружу я с магией просто. А что, это плохо? Понятия не имею. Обычно возле ключа наоборот, фон повышенный, а здесь словно кто-то переключил на себя все магические потоки. Переключил на себя все магические потоки. Переключил все потоки. Твою же мать, мало! Хватайте, сержанты, на всех парах уходить отсюда, заорал я, когда понял, что здесь происходит.